Глава четвертая. По дороге в Малфорд у Эндрю не шло из головы все то, что сказал ему Таркин. Сидевший рядом с ним Эйден никак не мог совладать с ремнём безопасности. Ему нечасто приходилось ездить в автомобилях. «Пихай, пока не щелкнет, посоветовал ему Эндрю. После чего задумался еще и об Эйдене. И об этих его непонятных преследователях. «Надо по возможности защитить Эйдена от них и устроить ему каникулы», — решил Эндрю пока не появятся социальные работники. Что еще можно сделать, неясно. А теперь, судя по всему, Эндрю полагалось взять на себя заботы о дедовской области попечения. Эндрю с детства слышал разговоры об областях попечения. Однако, если разобраться, лишь приблизительно представлял себе, что это такое. Он никогда толком не понимал, чем, собственно, занимается его дед. Вероятно, в том документе, который тщетно пытался ему вручить призрак деда, все и разъяснялось — «Только где же она, эта треклятая бумаженция?» При жизни Джослина Эндрю ее в глаза не видел, придется теперь искать, а это опять помешает работать над книгой. Все на свете будто сговорились ему мешать. А Эндрю было так нужно писать эту книгу, что даже сердце ныло. В конце концов, он и Стэси пригласил именно для этого. Это натолкнуло его на мысли о деньгах. Он же не рассчитывал, что придется нанять еще двух человек и, кроме всего прочего, покупать Эйдену новый гардероб. К счастью, и не только благодаря мистеру Стоку, пропитанием Мелстон Хаус себя обеспечивал. Однако, если учесть, сколько Эйден ест, это капля в море... «Эдко разориться можно», — невольно подумалось Эндрю. Размышляя обо всем этом, Эндрю миновал новые дома на окраине деревни и футбольное поле и выехал в поля. Еще мили через две он ощутил знакомый толчок, словно машину на секунду прицепили на резинку. Эйдена прямо подбросила. «Что это?» Мы проехали границу между странным краем, который опекал Мэдед, и нормальными землями. Объяснил Эндрю. Удивительно, проговорил Эйден. По дороге сюда я ничего не заметил. Надо полагать, у тебя было полно других забот. Отозвался Эндрю. И точно, подумал Эйден. Он же весь издергался. Боялся преследователей, боялся, что таксист заметит, что деньги не настоящие. Боялся, что старый мистер Брендон не поможет ему. Все мысли, все тело прямо выли от нервов. А теперь проснулось любопытство. «А большой он, этот странный край?» Поинтересовался он. «Точно не знаю», — ответил Эндрю. «Таркино Конор как раз недавно сказал, что в радиусе он десять миль. Но я не уверен, что так много. Или, может быть, это неровный круг. С этой стороны деревни граница всего в двух милях от окраины. Граница по дороге в университет в милях, наверное, в пяти. А больше я, к сожалению, ничего не знаю». «Неужели вы не знаете, где проходит остальная граница, которая не по дорогам?» — спросил Эйден. «Честно говоря, нет», — признался Эндрю. Ему помнились долгие прогулки с дедом, однако он почему-то склонялся к мысли, что гуляли они внутри границы. На самом деле сфера странностей, то есть дедовская область попечения, наверное, очень велика. «Вам нужна карта», — сказал Эйден. Было бы очень интересно обойти вдоль всей границы, не только по дорогам». И посмотреть, где она проходит. Эндрю задумался. Вот и Таркин говорил, что Эндрю обязан каким-то образом присматривать за этой сферой странностей. «Не просто интересно», — сказал он. «По-моему, это необходимо. Обойти границу моей обязанности». «Я бы вам помог», — вызвался Эйден. «Если хотите, могу взять карту и нанести на нее границу, как в школе на географии». Дон он рвался в бой не меньше Шона. Эндрю улыбнулся. «Начнем, пожалуй, в эти выходные», — предложил он. «Тебе определенно понадобится непромокаемая ветровка». Дождь зарядил снова, и Эндрю включил дворники. Эйден сидел молча и думал. Эндрю был к нему просто поразительно добр. Одежда ведь очень дорого стоит. Бабушка вечно сетовала, мол, одежда ужасно дорогая, а Эйден ужасно быстро из нее вырастает. Еще бабушка постоянно твердила, что ни в коем случае нельзя залезать в долги». «С долгами придется рассчитываться», — говорила она. А вот теперь он, Эйден, хочет, чтобы Эндрю купил ему и ветровку, и все прочее. Эйдену стало очень стыдно. Конечно, у Эндрю и большой дом, и машина, а бабушка никогда не могла себе позволить ни того, ни другого, и работает у него по меньшей мере четыре человека, но стоило Эйдену поглядеть на ветхие джинсы Эндрю и старую куртку на молнии. И он невольно засомневался, так ли уж Эндрю богат». А в уплату Эйден не мог сделать ничего, вот только составить карту области попечения. Сущая ерунда по сравнению со всеми благодеяниями Эндрю. Когда они приехали в Мелфорд, и Эндрю въехал на парковку перед самым большим супермаркетом, Эйдена снова одолели угрызение совести. Эндрю еще и еду ему покупает. Бабушка всегда сокрушалась, что продукты нынче такие дорогие — Эйдену стало ужасно стыдно, и он со странной смесью отчаяния и надежды вытащил свой старый, тощий, пустой бумажник и заглянул в него. И ахнул, и посерел, и голова у него закружилась. Просто от неожиданности. Эндрю, не успевший толком вылезти из машины, замер на полдороги и спросил. «Что случилось?» Эйден сорвал очки с носа и проверил. «Да, все заправду. Зажав очки во рту, он вынул из бумажника толстую пачку, «Двадцати фунтовых банкнот. Их была целая куча. И когда он посмотрел на них без очков, они никуда не исчезли». «Деньги», — выговорил Эйден с очками во рту. «Да ведь этот бумажник только что был совсем пустой, вот честное слово». Эндри сел обратно и закрыл дверцу. «Можно взглянуть?» — спросил он и протянул руку. Эйден отдал ему бумажник. «Получается, кто-то подсунул туда денег?» — проговорил он и снова надел очки. Эдри ощутил, как старый кожный бумажник тихонько шипит и пузырится под его пальцами. Он вспомнил, как где-то объяснял ему, что означает это шипение. «Очень сильные чары, которые наложили, когда делали бумажник», — сказал он. «Откуда он у тебя?» «Бабушка дала», — ответил Эйден. «На той неделе дня, за два до... до смерти». «Сказал, мол, забирай. Это ведь единственное, что мой отец подарил маме». «Кроме меня, конечно». «А когда умерла твоя мама?» — спросил Эндрю, медленно протягивая обратно чудесный бумажник. «Когда мне было два года, десять лет назад?» — сказал Эйден. «Бабушка говорила, что мой отец исчез с лица земли еще до моего рождения». Он взял бумажник и снова снял очки, чтобы пересчитать деньги. «То есть ты хочешь сказать, что бумажник наполняется деньгами именно тогда, когда тебе очень нужно?» — поразмыслив уточнил Эндрю. «А?» — Эйден удивленно выпрямился. «Да, похоже...» Когда бабушка мне его отдала, там ничего не было, точно. Но когда я решил поехать сюда, там оказалось только-только на проезд. А потом на такси. Тьфу ты, сбился. И он начал заново пересчитывать двадцатифунтовые банкноты. «Выходит, нужно, чтобы ты купил себе одежду сам. Не без облегчения», — сказал Эндрю. «Скажи-ка, а ты всегда снимаешь очки, когда считаешь деньги?» Эден снова сбился со счета. «Нет», — сердит, — ответил он. «Вот зачем этот Эндрю не вовремя пристается со своими расспросами? Только когда надо посмотреть, что настоящее, что волшебное, а что и настоящее и волшебное сразу. Вы же и сами умеете. Я видел, как вы так делаете». «По-моему, я не...» «Разве?» — отропил Эндрю. «Когда вы колдуете, — пояснил Эйден, — вы снимаете и протираете очки, когда вам нужно, чтобы все вас слушались». «Ох...» Эндрю откинулся в кресле и дал, наконец, Эйдену сосчитать деньги. Мальчик верно подметил. Эндрю и припомнить не мог, сколько раз он протирал очки, пока уговаривал свою ассистентку для разнообразия исполнить его просьбы. И лакомство у родителей выпрошил точно так же. А один раз Эндрю не сдержал улыбки. Даже сдал устный экзамен по-французскому, поскольку стал протирать очки, пока говорил, с особенно злобным экзаменатором. Ему пришло в голову, что на самом деле он жульничал, Однако тот экзаменатор запугал его до полусмерти. Эндрю не то что французский, но и английский-то позабыл. Главный вопрос, как это получается? Размышляя над главным вопросом, Эндрю взял тележку и двинулся в супермаркет со списком «Миссис Ток». Именно в том умонастроении, которое и заставляло «Миссис Ток» восклицать «Профессор вечно в облаках витает». Эндрю тоже взял тележку и направился в другой конец магазина в отдел одежды. Эйден думал, что сейчас его ждет море удовольствия. Ни разу в жизни он не покупал себе одежду сам. Ни разу в жизни у него не было столько денег. Он готовился к на всю катушку. Однако, к его удивлению, оказалось, что он изо всех сил экономит. Можно сказать, страстно. Он высматривал скидки, акции и плакаты вроде «Два по цене одного». Бродя вдоль полок и вешалок, он лихорадочно складывал в уме цены. Особенно его сбивало с толку, что очень многие вещи — стоили столько-то фунтов и девяносто девять пенсов. Увидел великолепные кроссовки и с болью в сердце не купил их, поскольку за них пришлось бы отдать слишком много его собственных денег. Эйден провозился целую вечность, складывал покупки в тележку, а потом выкладывал их обратно, поскольку обнаруживал что-то подешевле. Едва не забыл про пижаму, пришлось вернуться. Пижама была ему очень нужна, иначе в чем выбраться ночью из дома и посмотреть, кто пожирает овощи? Купил флиску, надеть на пижаму для тепла и непромокаемую ветровку на молнии. Едва не забыл про носки. В результате у него получилась доверху наполненная тележка и два пенса в бумажнике. О, радость! Он правильно все сосчитал. А все-таки жалко, что не хватило на те замечательные кроссовки. И ничего, что он так долго прокопался. Эндрю провозился с покупками еще дольше. Почти все это время он простоял перед полками с сахаром и беконом. То глядел в пространство, то снимал и надевал очки, чтобы проверить, одинаково ли выглядят бекон или сахар. Они слегка расплывались и только. «Правда, кому придет в голову заколдовывать бекон?» «Как же все это действует?» «Вероятно, невооруженный глаз без очков видит в беконе потенциальную возможность подвергнуться колдовству», — рассуждал Эндрю. «Делает ли это мир реальным?» «А когда надеваешь очки, видишь, может быть, и четче, зато очки отсекают реальность». «В этом дело?» Или в чем-то совершенно ином. Когда Эндрю все же сумел сложить в тележку все, что требовалось миссис Ток, и расплатиться, Эйден ждал снаружи под моросящим дождем и боялся, что ошибся машиной. И они покатили обратно в Мелстон. Дождь перестал, но Эндрю по-прежнему был рассеян, даже сильнее обычного. «Да, он и правда профессор», — думал Эйден, глядя на то, как Эндрю морщит лоб и напряженно таращится. Только бы ни во что не врезаться. Они свернули на подъездную дорогу к Мелстон-хаусу и едва не врезались в Шона. Шон стоял прямо за кустами и размахивал руками на свой младенческий манер, растопырив пальцы, словно лучи морской звезды. Похоже, Шона не понял, что был на волосок от смерти. Эндрю так сильно и быстро ударил по тормозам, что Эйден посмотрел на него с уважением. «Что случилось, Шон?» спросил Эндрю преспокойно, высунувшись из окна. «Получилось, профессор, получилось!» — ликовал Шон. «Она поют. прям поют, заливается! Идите, посмотрите!» Лицо у него было все красное от волнения и гордости. Эндрю сообразил, что Шон, должно быть, говорит о косилке, и сказал, «Пожалуйста, отойдите с дороги, я поставлю машину». Шон послушно попятился в кусты, а потом побежал за машиной. Едва Эндрю и Эйден выбрались наружу, как Шон тут же тростой кинулся к странному соречку. Внутри, под витражным окном, в круге из ржавчины стояла косилка. Судя по всему, Шон ее очистил. «Ну, потяните, стартер! Послушайте, она прям поет!» — упрашивал Шон. Эндрю с некоторым сомнением нагнулся и взял за ручку на конце тросика стартера. Обычно в подобных случаях ощущение было такое. Словно тянешь за ручку, вросшую в материковый базальт, Если все складывалось удачно, тросик жутким скрежетом вытягивался примерно на дюйм. Если неудачно, тросик не поддавался, сколько ни тяни. И как бы все ни складывалось, хоть удачно, хоть неудачно, после этого больше ничего не происходило. Но сегодня стоило Эндрю легонько дернуть за ручку, и тросик размотался с нежным жужжанием. А когда он вытянулся на нужную длину, двигатель кашлянул, щелкнул, запыхтел и заурчал. Косилка вся содрогнулась, сарайчик наполнился синим дымом. Шон сотворил чудо. Эндрю похолодел. Он понял, что мистер Сток будет в ярости. Шон, какой вы молодчина! С жаром воскликнул Эндрю и прикинул в уме, скоро ли у мистера Стока возникнет желание подстречь лужайки. Мм, долго ли осталось до Мелстонского летнего фестиваля?» — прокричал он, прикрывая рев косилки. «Как она выключается?» Шон протянул руку и ловко щелкнул нужным тумблером. «Две недели», — проговорил он в звенящей тишине. «Через две недели и будет. Я думал, все знают». «Значит, до того времени стокового кара нас не настигнет», — пробормотал Эндрю. «Умница, Шон. Теперь можете дальше расчищать сарайчик». «А можно я скашу траву?» — взмолился Шон. «Нет», — отчеканил Эндрю. Это было бы крайне неразумно. И Шон и Эйден очень огорчились. Эйден только было подумал, что если договориться с Шоном по очереди разгуливать с пыхтящей косилкой, будет весело. Шон уныло оглядел скопившийся в сарайчике хлам. «А куда девать мешки с цементом?» — спросил он. Мешки с цементом простояли в сарайчике целую вечность. Успели схватиться и стали похожи на рядок твердых валунов, обернутых в бумагу. «Закопайте». Бросил Эндрю через плечо, подталкивая Эйдена к выходу. «Идем, Эйден. Надо разгрузить машину». Когда они шагали к машине через лужайку перед домом, Эйден выразительно поглядывал на траву. Лужайка вся была в пучках и кочках. Между тем на ней густо росли ромашки, одуванчики и лютики. И горделиво выселись в кусты чертополоха. Видовал он много нестриженных лужаек. «Ну такого!» «И не проси», — проговорил Эндрю. До самого фестиваля у мистера Стока будет забот по горло. Надо ведь растянуть стручки ручки фасоли и накачать помидора. Он коллекционирует первые призы. А еще он очень гордится, что никто, кроме него, не умеет заводить косилку. Уповаю на то, что к фестивалю косилка примет прежнее обличие, иначе не избежать мне горы вялого салата. «Понятно», — ответил Эйден. «Кажется. И морковок в ярд длиной», — горько добавил Эндрю. Они выгрузили продукты и отнесли в кухню. Потом Эйден вернулся за своими пухлыми пакетами. Пока он волок их наверх в гостевую комнату, до него донесся гул, очень похожий на урчание косилки. «Кажется, что он не послушался Эндрю», — подумал Эйден, выглянув в окно на площадке. Однако оказалось, что гул издает инвалидный автомобильчик Таркина у Конора, приехавшего забрать Стейси на ланч. «Вот и хорошо», — подумал Эйден. На подоконнике в кабинете Эндрю лежит большой электрический фонарь. Пока Стейси нет, можно пойти и взять его. Ночь пригодится. Эйдену нравилась комната, которую мы отвели. И размеры, и низкий потолок, и широкое низкое окно, прорубленное в стене толщиной три фута. «Когда-то это окно, наверное, состояло из нескольких узких амбразур», решил Эйден. Мостенхаус явно был построен еще в те времена. Особенно Эйден очаровало, что скрипучий деревянный пол шел под уклон ко всем четырем стенам. Если Эйден клал завалявшийся в кармане стеклянный шарик в середину комнаты, шарик укатывался какой-нибудь стене, смотря куда и как его положить. Однако, открыв дверь, Эйден вздрогнул. В комнате зло и воинственно наводила порядок миссис Сток. Поскольку двигать мебель в гостиной ей запретили, она вымещала обиду на гостевой комнате и смерила свирепым взглядом Эйдена с его пакетами. «Ты похож к нам надолго, да?» — спросила она. «Тут тебе на всю жизнь хватит. Надеюсь, ты благодарен профессору Хоупу. У него, знаешь ли, деньги на деревьях не растут». Эйден уже хотел было сказать, что купил одежду на собственные деньги и даже рот открыл, но счел за лучше его закрыть. Эндрю не любит запеканку из цветной капусты. А если он, Эйден, разозлит миссис Ток, она приготовит запеканку на ужин, а это рассердит Эндрю. А Эйдену было очень-очень надо, чтобы Эндрю не сердился, иначе его отправят обратно к Аркерейтам, А этого Эйден, наверное, не перенес бы. «Да, конечно. Большое ему спасибо», — сказал он. Подошел к окну и поставил пакеты с одеждой на подоконник шириной в три фута. «Это надо разложить в комоде», — заявила миссис Ток. «Я бы хотел сейчас переодеться», — коротко проговорил Эйден. «А вы видели, какой чудо он сотворил с косилкой?» «А все пакеты потом отнеси вниз и положи в мусорное ведро». «Что, правда?» — спросила миссис Ток. «Да, профессор Хоуп был просто потрясен», — хитрообно высказался Эйден, почти не соврав. «Мистер Сток теперь сможет подстричь лужайку». Свирепый взгляд миссис Сток сменился злорадной ухмылкой. «Хо-хо, и верно сможет», — сказала она. «Пора этому овощному маньяку взяться, наконец, за работу, за которую ему платят. Умничка наш Шон!» Мысли о том, что мистеру Стоку придется теперь оторваться от призовых овощей, до того обрадовала миссис Сток, что она... Бросилась искать Шона, только и успев рявкнуть на прощание через плечо. «Ланч на столе в столовой через полчаса, пакеты в мусор». Эйден шумно вздохнул с облегчением. Между тем Эндрю внизу сунулся в кабинет сказать Стейси, что за ней приехал отец. стейси отвернулась от экрана, где так и плясали буковки, знаки и цифры. «Передайте папе, мне нужно еще полчаса», — сказала она. «Надо доделать кусок, чтобы потом понимать, с чего начинать. Ума не приложу, что вы сотворились с этой машиной». «Посадите папу куда-нибудь, где он вам не мешает. Он не будет против. Привык дожидаться разных конно-спортивных воротил». И сопроводил этот приказ ослепительной улыбкой. Эндрю удалился с ощущением, что эта улыбка с размаху ударила его прямо в грудь. Хотя сегодня ему уже не казалось, что Стейси совсем сумасшедшая. Он по-прежнему не мог решить, нравится ли она ему. Как верно подметил миссис Сток, у Стейси были начальственные замашки» а Таркина, наверное, часто бесцеремонно заставляли ждать. Но Эндрю был вовсе не конно спортивной воротила и чувствовал, что лучше ему провалиться сквозь землю, честное слово, чем засунуть Таркина в угол с глаз долой. Таркин оказался в передней, балансировал на костылях. Отрезанную ногу опять свело, Эндрю сразу заметил. «Стэси просит полчаса подождать», — сказал Эндрю. «Проходите в гостиную, располагайтесь». «Завязла там с компьютером, да». Восмехнулся Таркин, развернулся на костылях и заковылял за Эндрю. Добравшись до гостиной и устроившись вместе с кульцой на кушетке, Таркин проговорил, слегка запыхавшись. «В сырую погоду нога всегда хуже. Не обращайте внимания». «Вы поэтому не делаете себе искусственную ногу, то есть протез?» Спросил Эндрю. «Да, поэтому. У меня на ампутированной ноге вроде бы нервы повреждены». Кивнул Таркин. «Но я толком так и не разобрался». «Доктора вечно говорят всякие ученые слова. Я уже привык». Таркин повернул к Эндрю сморщенное бородатое лицо, на котором читались муки мученические. «Однако Таркин был жакей», — напомнил себе Эндрю. «А жакеем к боли не привыкать?» Решив отвлечь из себя и гостя, он сказал. «Что касается области попечения. Вы говорили, она более или менее круглая и миль двадцать в диаметре. Но, как мне представляется, на самом деле она меньше и не настолько правильной формы». «Да-да, скорее вроде зазубренного яйца», — согласился Таркин. «Думаю, вам имеет смысл уточнить границу». «Непременно», — отозвался Эндрю. «Как выяснилось, юный Эйден чувствует границу не хуже меня, поэтому я собираюсь взять его с собой и обойти все владения. Однако больше всего мне хочется понять, что происходит внутри самой границы. Что тут не такое, как везде? Что в Малстоне происходит такого, чего не бывает, например, в Малфорде?» «Ну, на то у меня свои теории», — с готовностью воскликнул Таркин. «Вы заметили, что у каждого, кто живет в Малстане, есть свой талант? Стокки растет овощи. Трикси Эблби, ну, сестра Миссис Ток. Говорят, стрижет лучше любого лондонского парикмахера. Только на главной улице живут пять мальчиков и две девочки, которым сулят карьеру футбольных звезд. Один из этих мальчиков еще и играет на корнет пистоне, словно ангел». Розе из булочной печет такие торты, что за них умереть не жалко. И все такое прочее. Может, талант есть и у Трикси Шона. Надо только копнуть. «Думаю, есть», — отторопил, — ответил Эндрю. Он не мог оторвать взгляд от несуществующей гитарке, на которой лежала на кушетке и пульсировала. Это было ужасно и несправедливо. А лично я, едва сюда переехал, обнаружил, что умею выращивать розы. Продолжал Таркин, не говоря уже о готовке. Раньше ты остряпать был не мостак, сдается мне наш край с оккультной точки зрения, куда богаче прочих мест. Эта оккультная штука откуда-то прямо лезет, или просачивается, или переливается, вот уж не знаю. Такие вот дела. А работа старика Джослина Брэндона в том и состояла. Оберегать этот источник, чистить его и следить, чтобы он никому не навредил. Да только может статься все куда сложнее. Эндрю сняла протирачки. Глядеть на пульсирующую ногу было невыносимо. «Да, но есть ли у вас какие-то соображения по поводу того, что именно делал мой дед, чтобы оберегать или контролировать это... это оккультное вещество?» — спросил он. «Когда я бывал здесь в детстве, он вроде бы не занимался ничем необычным». «Я тоже не замечал, была в нем какая-то сила, и все тут», — сказал Таркин. «Все же что-то он доделал, это точно. Почему я так уверен?» Таркин всерьез задумался, и забыв о боли, забыв, что у него только одна нога, пружинисто вскочил с кушетки и принялся расхаживать по комнате. На ходу всегда лучше думается, пояснил он. Я. Он осекся и застыл посреди комнаты, слегка покачиваясь. Эндрю отчетливо увидел под закатанной штаниной джинсов отсутствующую ногу, прозрачную, жилистую и мощные мышцы голени. Что вы сделали? Тихо спросил Таркин. Применил метод Эйдена, сам того не заметив. Виновато подумал Эндрю. Взмахнул очками. «Не понимаю, просто она все равно была, и я прям видел, как вам больно». «Сейчас уже не больно», — проговорил Таркин, глядя вниз туда, где должна была быть ступня. «Но я ее вижу, а вы...» Эндрю кивнул. «А сколько это действует?» — спросил Таркин. «Возможно, до тех пор, пока я не надену очки», — подумал Эндрю и медленно-медленно, осторожно-осторожно опустил очки на переносицу. Прозрачная ногу больше не было видно. Однако она, очевидно, осталась на месте. Таркин не покачнулся и не упал. Он стоял себе посреди комнаты без костылей, и вид у него был несколько торопивый. «Держите костыли под рукой», — посоветовал Эндрю. «Я правда не знаю, надолго ли этого хватит». «Да мне и получаса выше крыша. В восторге воскликнул Таркин. «Вы себе не представляете, какое это облегчение». «Только вид у меня будет диковатый, если я стану разгуливать на невидимой ноге. Жуть берет, знаете ли, когда у человека только одна босая ступня». «Можно опустить штанину?» — предложил Эндрю Я обуться. «Пожалуй», — согласился Таркин, и никто ничего не заподозрит. Однако она, скорее всего, снова превратится в культю, стоит мне оказаться в нормальных краях. «Честно говоря, понятия не имею», — признался Эндрю, — Если что, приходите ко мне, я ее верну». Он видел, что Таркин вот-вот расплачется от счастья, и ему от этого было неловко. Между тем Эйден сбежал по лестнице, он был весь в новом и чувствовал себя просто сказочным принцем. Прихватить и выбросить в мусор полиэтиленовую упаковку он, конечно, забыл. Только и мог думать, что про тот фонарь. А поскольку Эйден был уверен, что Таркин уже увез Тесси на ланч, то беззаботно влетел в кабинет Эндрю. «А, привет!» Сидевшая за компьютером, Стейси повернулась к нему и ослепительно улыбнулась. Эйден замер как вкопанный. От этой улыбки у него прямо руки опустились, лучше бы Стейси велела ему убираться вон. Я тут завезла по уши, продолжала Стейси. Сначала думала, у него система рушится, да где там все гораздо хуже. Боже мой, как бы разобраться, что профессор сотворил с этой машиной, в конце концов, пришлось все снести и переустановить заново. Ты в компьютерах разбираешься? Эйден страшно смутился. Он не привык, чтобы красивые девушки разговаривали с ним, будто закадычным приятелем. Ему хотелось только одного убежать и вернуться за фонарем когда-нибудь потом. Он видел фонарь, тот лежал на подоконнике за спиной Стейси, большующей, будто старинная лампа. Мы в школе проходили, промямлил Эйден. Они вечно ломаются. Тогда ты меня понимаешь? вздохнула Стейси. Мне теперь с ним до вечера возиться, а потом еще базу данных создавать, которую просит профессор. Я-то надеялась привести в порядок архив старого мистера Брэндона, но об этом пока и речи нет. Слушай, ты не поможешь мне разбирать бумажки, когда до них дойдет дело?» Она держалась до того дружелюбно, что Эйдену волей-неволей захотелось согласиться, хотя он прекрасно понимал, разбирать документы будет скучейще смертная «Наверное», — выдавил он. «Только как же фонарь? Нельзя, чтобы Стейси догадалась, зачем он Эйдену. Эйден решил просто подойти к окну и взять фонарь. Когда он проходил мимо Стейси, та одарила его еще одной дружеской улыбкой. «О, новый наряд!» — сказала она. «Очень стильно!» «Спасибо!» — сказал Эйден, нервно улыбнувшись в ответ. И удрал. Очутившись, наконец, наверху, где ему ничего не грозило, он сунул фонарь под кровать, а потом, поразмыслив, напихал туда же гору полиэтиленовых пакетов от одежды и снова помчался вниз. В коридоре его ждало потрясающее зрелище. Таркин О'Коннор с костылями под мышкой шел на двух ногах. Одной настоящей, другой невидимой. Рядом был Эндрю. Эйден не удержался, застыл на месте и вытращился. Таркин и Эндрю сияли и поприветствовали Эйдена словно старинного друга, который давным-давно пропал и вот нашелся. «Слыхал, это тебя я благодарить должен», — сказал Таркин. «Фокус с очками», — пояснил Эндрю. Эйден был потрясен. Он и не думал, что столь незатейливый трюк может привести к таким результатам.